Глава четвертая. Ребенка удивляет старик. Между тем, на рынке Сен-Жан, где уже успели разоружить пост, произошло соединение Гавроша с кучкой людей, которую вели Анжельрас, Курфейрак, Комбефер и Феи. Почти все были вооружены. Баурель и Жан Прувер разыскали их и вступили в их отряд. У Анжель Раса. Была охотничья двустволка, у комбофера — ружье национальной гвардии с номером легиона, а за поясом два пистолета, высовывавшихся из-под расстегнутого сюртука. У Жана Прувера — старый кавалерийский мушкетон, у Баореля — карабин. Курфейрак размахивал тростью, из которой он вытащил клинок. Феи с обнаженной саблей в руке шествовал впереди и кричал «Да здравствует Польша!» Отклик на польское восстание 1830 года Они шли с Мурландской набережной, без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие под дождем, с горящими глазами. Гаврош спокойно подошел к ним. — Куда мы идем? — Иди с нами, — ответил Курфейрак. Позади Феи шел или, вернее, прыгал Баурель, чувствовавший себя среди мятежников, как рыба в воде. Он был в малиновом жилете и имел запас слов, способных сокрушить все, что угодно. Его жилет потряс какого-то прохожего. Потеряв голову от страха, прохожий крикнул «Красные пришли!» «Красные! Красные!» — подхватил Баурель. «Что за нелепый страх, буржуа! Я вот, например, нисколько не боюсь алых маков. Красная шапочка не внушает мне ужаса. Поверьте мне, буржуа!» Предоставим бояться красного только рогатому скоту. Где-то на стене он заметил листок бумаги самого миролюбивого свойства — разрешение есть яйца. Это было великопостное послание парижского архиепископа своей пастве. — Паства! — воскликнул Баурель. — Это вежливая форма слова стада. И сорвал со стены послание, покорив этим сердце Гаврош. С этой минуты он стал присматриваться к Баурелю. — Ты не прав, Баурель, — заметил Анжель раз. Тебе бы следовало оставить это разрешение в покое, не в нем дело. Ты зря расходуешь гнев. Береги боевые припасы. Не следует открывать огонь в одиночку, ни ружейный, ни душевный. «У каждого своя манера», — возразил Баурель. «Эти епископские упражнения в прозе меня оскорбляют. Я хочу есть яйца без всякого разрешения. Ты вот весь пылаешь, хоть с виду и холоден, ну, а я развлекаюсь. К тому же я вовсе не расходую себя, я беру разбег, а послание я разорвал». Клянусь Геркулесом только, чтобы войти во вкус. Слово «Геркулес» поразило Гаврош. Он пользовался случаем чему-нибудь поучиться, а к этому срывателю объявлений он почувствовал уважение, и он спросил его, что это значит «Геркулес». «По латыни это значит «черт меня побери», — ответил Баурель. Тут он увидел в окне смотревшего на них бледного молодого человека с черной бородкой, по-видимому, одного из друзей азбуки, и крикнул ему «Живо, патронов! Парабеллум!» «Парабеллум! Готовься к войне!» Произношение «беллум» — «война», сходно с «бель-ом» — «красивый мужчина». «Красивый мужчина! Это верно!» — сказал Гаврош, теперь уже понимавший латынь. Их сопровождала шумная толпа студенты, художники, молодые люди, члены кугурды из экса, рабочие, портовые грузчики, вооруженные дубинами и штыками, а иные и с пистолетами за поясом, как Комбефер. В толпе шел старик, с виду очень дряхлый. Оружия у него не было, но он старался не отставать, хотя, видимо, был погружен в свои мысли. Гаврош заметил его. Эдшкая Спросил он. Так, старичок, это был Мабеф.